Глава тринадцатая Пока мы скакали по тропе, я вспоминал бессвязный рассказ Шорти. Значит так, отряд каких-то незнакомых странных всадников истребил поголовно всю шайку Тома Гетти. Нападение оказалось таким внезапным, что те не успели дать отпор. А сам Шорти даже не понял, что в него стреляли. И, видимо, он до самого своего конца так и не осознал, что тяжело ранен. А перед своей смертью он сказал: "Там не было никого, кроме. Кроме кого? Кроме того, кого Шорти знал, но не опасался, возможно, даже считал другом". А пещера, Эди, я ведь думал, это Фил там всё приготовил. А получается, нет, кто-то другой. И уж точно не Шорти. Может, Бакер? Он ведь тоже знал про пещеру. Ну да, пожалуй. Бакер уже давно поддался в бандиты. И много лет орудовал в этих краях. По слухам, он бежал вместе с шайкой Клайда Орма и, конечно, узнал про пещеру. Когда мы подъехали к Лочуге, она утопала в снегу. А расположенная в сосновой роще, среди обломков скал и валунов, эта хижина и при хорошей погоде была неприметна, а уж под сугробами так и подавно. С трудом преодолевая глубокие заносы, наши уставшие кони вступили в рощу. У хижины мы увидели почти уже занесенные следы, ведущие конюшни. Эдди остался с лошадьми, а я подошел и постучал. Открыла Энн Форей. В ее руке был револьвер. И, судя по решительному выражению лица, она без колебаний пустила бы его в ход. Увидев меня, девушка опустила оружие. «Вы нашли нас». Я знала, знала, что найдёте. Она прошла в глубь хижины, я, прыгнувшись, шагнул следом. Многие жилища в горах, ну как и вот это, строили в спешке, и поэтому дверной проём часто получался слишком низкий. Зато пол находился на пару дюймов ниже порога, так что у хижины можно стоять, выпрямившись, полный рост. У дальней стены, вытянувшись на койке, лежал Фил. Выглядел он плохо. очень плохо. Он чуть поднял руку в знак приветствия. "Пронто, рад тебя видеть. Не бросай её, слышишь? Да я вас обоих не брошу", ответил я. Со мной Эди приехал. Он лечить умеет. Вот увидишь, мы в два счёта поставим тебя на ноги. Не бросай её", больше ничего не прошу. Это Белен Фиол пристально посмотрел на меня. Выражение его глаз изменилось. "Да, это лично он". «Стрелял в меня, а у меня не было оружия. Он бы и повесил меня, если бы поймал». Фил указал на Энн. Она затащила меня в дом, просто выскочила, схватила за воротник и поволокла. А потом мы выбрались через заднее окно, с другой стороны. «Лошади были в укрытии в лесу», — пояснила Энн. «У нас все было готово, чтобы скакать в город. А раз они не застрелили его, то точно должны были поджечь дом». Они что не знали, что в доме женщина? Может и нет. Не думаю, чтобы они знали обо мне. В этот момент в дверь вошёл Эди. Отступив на шаг, я указал ему на Фила. И что было потом? спросил я Энн. Дом загорелся, а мы скакали прочь. К счастью, от заднего окна совсем близко до зарослей. У меня с детства был бешеный характер. Конечно, я далеко не всегда выходил из себя во время драки. Но время от времени мои вспышки гнева причиняли мне кучу неприятностей. И мне, и всем окружающим. Поэтому я всегда старался держать себя в узде. Ну а что до драки, так это совсем другое дело. Дрался я обычно по тихе ради, а не по злобе. Но тут я вдруг почувствовал, что со мной что-то неладное. Настолько неладное, что я даже сам перепугался. Отвернувшись, я вышел из хижины. Над заснеженной землёй нависали тяжёлые серые тучи, но от снега всё кругом казалось ярче. Стоя перед хижиной, я смотрел на противоположный склон каньона, на чёрные деревья под снежными шапками. Впервые в жизни мне никак не удавалось совладать с собой. Меня душила холодная, угрюмая злоба. Этих людей, хороших, честных людей просто хотели убить, травили, как диких зверей, сожгли дом вместе с имуществом. И даже сейчас ищут. А если найдут, то без сомнения безжалостно убьют, как и планировали. Руки мои ходили ходуном. Меня всего трясло от ярости. Я изо всех сил старался совладать с собой и как будто раздвоился. Одна половина моего сознания была охвачена слепой яростью, а другая изумлённо следила, чем это всё для меня обернётся. И тут я окончательно понял: никуда я не уеду. Желание уносить ноги пока цел бесследно пропало. Но главное выследить моих врагов, стереть порошок, показать свою ненависть к ним. Здоровая часть моего я говорила об осторожности, напоминала об опасности, которая мне угрожает. Но вторая половина возражала ей: на силу надо отвечать силой, око за око, зуб за зуб. И кроме того, я прекрасно знал, если такие люди бросаются во все тяжки, Они ищут самых слабых, самых беззащитных. Но ведь было и так. Один решительный человек с оружием в руках разгонял целую толпу негодяев. С оружием, сказал я себе. Он был, конечно, с оружием, а не просто так. Ведь если зло творит свои чёрные дела, то как добро может защитить себя, если нет оружия? Из хижины вышла Энн. Она подошла ко мне, остановилась. Я знала, что вы придёте, мистер Пайк. Я знала. Меня зовут Барнабас. Ну или Пронто. Пусть будет Барни. Она немного помолчала. Фил тоже верил, что ты поможешь. Нам надо отправить его в город, в Майл-Сити, сказал я. Можно сделать сани и отвезти. Мы ещё пару минут поговорили, а потом я ушла обратно в хижину, а я отошёл несколько шагов и остановился под деревьями. Оттуда я мог наблюдать за подступами к хижине, еще сверху по каньону. Стоя на своем посту, я пытался все как следует продумать. Во-первых, я рассуждал. Есть какой-то отряд виджелантов. Очень может быть, что он состоит исключительно из людей Белена. Они начнут преследовать и Фила, и его сестру. А заодно и меня. Но есть еще и банда, которая перебила людей-гетти. Я почему-то был уверен, что это два разных отряда, и наконец нельзя забывать о всаднике, у которого кони в макасинах. Этот хладнокровный убийца, скорее всего, действует сам по себе. И всё это наши враги. Все они представляют для нас смертельную опасность. Учитывая подобные обстоятельства, я решил, что наша единственная надежда это добраться до Майл-Сити или до какого-нибудь другого крупного поселения. Там мы хотя бы сможем привлечь к себе общественное внимание. Пока мы вдали от людей, нас можно убить и зарыться под куст, и все о нас забудут. А в городе среди народа такая попытка чревата большим риском. Ну, по крайней мере, покушение на девушку – огромный риск. Но Майл-Сити лежит отсюда на много миль к северо-востоку, и каждая миля таит в себе угрозу. Нам предстоит долгое трудное путешествие. Мы не можем передвигаться со скоростью обычного осадника. Но если сделать сани, как-нибудь доберёмся. Из хижины вышел Эдди. Он тяжело ранен фронта. Очень тяжело. А выдержит двух или даже трёхдневное путешествие? Нам надо попасть в город. Эдди пожал плечами. Ну кто знает. Возможно, не выдержит. Хотя с другой стороны, он вроде крепкий. Он помолчал, потом достал две сигары. Мне их дал мистер Фарей. Возьми одну. Закури в этой, спросил. Быстрее не управимся. Я покачал головой. А он поинтересовался: "А кто такая Лоти?" "Лоти? Ну да, он упоминал о ней, в смысле, когда бредел. Не знаю, может, какая-то знакомая из Ирландии. В этихних краях я не знаю никакой Лоти". Иди остался стоять на часах, а я тем временем отправился в хижину. чтобы выпить кофе и согреться. И решил, что неплохо заодно и взять оставленную там винтовку. На поясе у меня болтался кольт, но я предпочитал Винчестер. Налил в чашку кофе, Н протянула мне её вместе с сэндвичем, краюха хлеба с куском горячего мяса. А что ты будешь делать, когда всё это закончится? спросила она. Заведу себе ферму, выпалил я. Ответ слетел с моих губ так быстро, что я сам себе удивился однако немного подумав я понял действительно именно так я и хочу поступить найду подходящий участок земли неподалёку от воды заведу собственное хозяйство ну а если кому-то захочется попрестовать ко мне по этому вопросу то пусть попробуют не на того напали мда хочу чтобы у меня было собственное ранчо продолжал я небольшое со стадом коров может быть лошадей Мне едва сказал это. Я сообразил, что мысль о ранчо давно уже блуждала где-то в моём сознании. Я даже знал место, где выстроить ранчо, хотя видел его, по-моему, пару раз в жизни, да и то мельком. Оно располагалось среди холмов за Биг-хорном, у истоков травой-вигвама. Край суровый, но зато там есть вода. А, по-моему, это главное. Мы с Энни немного поговорили о моём будущем хозяйстве. Я был просто изумлён. «Да сколько же она всего знает о скотоводстве и о жизни на ранчо?» «Ну, конечно», – пояснила она. Фил много писал о своих заботах, о планах и вообще обо всем, что происходит. Но Энн знала гораздо больше, чем можно было почерпнуть просто из писем. Она сказала, что специально расспрашивала об этом. А кроме того, читала газеты. «В обозрении было пару хороших статей», – сказала она. «Их писали люди, которые здесь были». Мне так интересно было, чем занимается брат, что я старалась узнать как можно больше о скотоводстве. Да, пришлось изрядно потрудиться. Заметил я, немного удивлённый тема, что оказывается, и в журналах можно найти информацию о скотине, о пастбищах. А позже, когда я вышел из хижины, чтобы сменить одежду, я хорошенько обдумал. Слова н. уж если девушка сумела выучиться фермерству по книжкам, то мне и подавно найдётся чему поучиться. Ну, например, я собираюсь обзавестись собственным хозяйством, и мне, наверное, придётся самому работать, например, с желестью и за кузница. Ну, стоило хоть немного бы по почитать про это. Ничего не видать, сказал Эдди. Но знаешь, мне почему-то всё это очень не нравится. Думаю, надо поскорее убираться отсюда. Что сегодня же ночью? Эдди замелса, потом сказал: Лучше подождать до рассвета. Он пока отдыхает. По крайней мере, когда я уходил, он дрёмал. Ну да, сейчас он тоже дремлет. Ну пусть отдохнёт, пока есть возможность. Лучше почему бы нам не сделать с Анней? Я прихватил топор, и в хижине найдуцы инструменты. А ты умеешь управляться с топором? Ну я по этой части мостак, сказал Эди. К тому же, я видел, как ты рубишь дрова. Вот ты топором и поможешь. Ну да, я вырос с топором в руке, кивнул я головой. Ладно, сани так сани. Вооружившись топором и ружьем, я направился вверх по склону. К рощице молодых стройных сосенок. Я выбрал два довольно хороших дерева, срубил их, а потом перетащил к хижине. И там мы с Эдди очистили их от коры и обстругали каждое бревнышко с одной стороны, чтобы полозья лучше скользили. Эдди оказался неплохим мастером. Оказалось, что он и в этом кое-что смыслит. Да он вообще много чего знал. А что до меня, так ведь я уже говорил, я хорош только на той работе, которую можно делать не слезая с коня. В остальном же я никуда не гожусь. И всё же, в который раз уже подумалось мне, если я решу заделаться фермером, мне надо браться за всякую работу: самому учиться, строить дом, пахать, разводить огород. Но ну, в первую очередь, конечно, потребуются скот и лошади. Во время работы я поминутно оглядывался по сторонам. У меня появилось точно такое же чувство, как у Эдди. Неодолимое желание поскорее смотаться отсюда. Само это место, казалось, нагоняло смертельную тоску. А вот эта однообразная белизна снегов, она только усиливала общую мрачную атмосферу. А может, мне это просто чудилось, потому что я все время ждал какой-то угрозы? Ну, например, появление Белена с отрядом. Или налет бандитов, которые убили людей Тома Гетти. Да что и говорить... В диких западных краях вообще лучше смотреть в оба. А ещё я никак не могу отделаться от засевшей в мозгу назойливой мысли о предстоящей разборке с Беленом. Было же совершенно очевидно этого не избежать, но хоть убей я не мог представить, каким образом взять над ним верх. Моего противника, и деньги, и положение в обществе, на него работает куча народу, даже если бы дело дошло до простой драки. Он с лёгкостью одолел бы меня. Жаль, что мы с тобой не успели достаточно побоксировать, сказал я Эди. Надо было мне ещё немного поучиться. Приёмы там всякие. Да ты и так уже много чего знаешь, утешил меня Эди. Ты главное не забывай мои уроки, и всё будет нормально. Да если бы ты занимался боксом с детства, цены бы тебе не было. Знаешь, настоящие боксёры мальчишками начинают. Филь проспал весь день и почти всю ночь. И уже под утро, когда я зашёл в хижину и налил себе чашку кофе, я вдруг заметил, что он проснулся и лежит с открытыми глазами. Эн крепко спала под ворохом одеял. "Пайк, это ты?" окликнул меня Фары. Я подошёл к нему, присел на край шезлонги. "Хочешь супу или может ещё чего?" спросил я. "Нет, Пайк. А Эн спит?" Я кивнул. И он продолжал. Ей не надо было приезжать сюда. Но она всегда была такой своевольной. Дома любила лазить по горам, скакала на самых необузданных лошадях. Он умолк, а я рассказал ему о наших планах. Выслушав меня, он едва заметно кивнул. «Можно попробовать. Во всяком случае, сестра до города доберется, а я пайк, наверное, не выдержу. Да брось ты!» У меня такое предчувствие. Он пристально посмотрел на меня. "Ты не бросай её, Пайк. Места здесь хорошие. Она должна быть счастлива. Она может домой вернуться". Он покачал головой. "Она не захочет. Она очень похожа на меня, Пайк. Она ведь уже видела и бигхорн, и скакала по здешним местам. Никуда она отсюда не уедет". Сил вдруг внимательно посмотрел на меня. "Знаешь, Пайк, когда здесь обживёшься, Начинаешь мерить человека совсем другими мерками. Вдали отсюда, самым главным в жизни кажется образование, положение в обществе. А здесь, ну, словом, здесь, так как должно быть повсюду, на первом месте человеческая натура. Я не хочу сказать, что образование или положение ничего не значит. Но если ты чего-то стоишь, то уже не столько важно, откуда ты родом и в какую школу ходил в детстве. Учти это, Пайк. Я ничего не знаю о твоих предках, да, меня это и не волнует. Но я знаю другое. У тебя есть то, без чего не обойтись в этой стране. Жизненная хватка, мужество и ты честный. Слова его смутили и удивили меня. Отойдя от постели, я опустился на колени перед огнём, налил миску супа и отнёс её Филу. Он снова посмотрел на меня. Пайки, я очень хочу попасть в город. Хочу отомстить Белену. это обязательно, подтвердил я. Правда, я не знаю, как это сделать, потому что на сей раз он зашел слишком далеко. На рассвете я отправился в лес и привел оттуда лошадей и Фила, и Энн. Нашего вьючного мы впрягли в сани. Эдди сел на коня и приготовился возглавить процессию. И лишь помогая Энну Сесть в седло, я обратил внимание на копыта её лошади. Копыта были в мокасинах, очень похожих на идейские.